Глава 3. Пока я рвала металл внизу, Олег отвел меня в новую комнату. Она оказалась рядом с той спальней, где я жила раньше, вернее, где мы жили вместе. Теперь же там, скорее всего, живет только муж. Хотя кровать он ведь сжег, да и вся комната, небось, не в лучшем виде после этого. Но где тогда спит Яр? Хотя какая мне разница? Я же решила, что лучше буду одна. Чтобы начать новую и спокойную жизнь, нужно отпустить прошлое. Только вот оно чего-то меня не отпускает совсем. Вредное такое и назойливое. Любит командовать, как обычно. Но я уже не та. Вот ваша комната. Если что-то нужно, говорите. Произносит Олег, а я удивленно смотрю на друга. И давно мы перешли на вы. Олег, ты помог мне умереть давай уже на ты. Хорошо, но только между нами. Все же я на работе, а ты в какой-то мере мое начальство. Ненадолго. Вот разведусь и станет начальником меньше. Произношу, входя в комнату и рассматривая ее. То он издевается. Розовый? Серьезно? Мне что, восемь? Кровать, коврик, шторы, даже стены и то разукрашены в розовый. Нет, тут есть и белый, но его так мало. Ощущение, что я попала в домик Барби. Убийственным взглядом смотрю на друга и пытаюсь понять масштаб подставы. Прошу, скажи, что это просто шутка. И тычу в кровать со столбиками, наверху которой висит пышный розовый балдахин с полупрозрачными белыми шторками. Кровать застелена пушистым розовым покрывалом, а на нем валяются подушки различного розового оттенка. От всего этого изобилия начинает даже пестрить в глазах. Меня просили передать, что если не понравится, то соседняя комната всегда открыта. И показывает на дверь в стене. Значит, свою спальню все же починил. И вот так нагло решил меня пригласить. Очень умно и забавно. Просто обхохочешься. Передай хозяину, что это по-детски. Мария, просто делаю то, что мне сказали. Поговори с ним. Он так ждал твоего приезда. Видишь, как он ждал. Поиздеваться решил. Ну ничего, я устрою ему веселую жизнь. Как забеременею, сразу свалю. Говорю, подходя к кровати. Сажусь и подпрыгиваю на ней. Они так и плохо, мягко. Но вам запретили беременеть. Ваше здоровье... Я чувствую себя отлично. И мне лучше знать, когда стать матерью. Ярослав не одобрит и не согласится. А при чем здесь Яр? Кто вообще сказал, что отцом моего ребенка будет он? вот да, такими огромными глазами на меня сегодня весь день смотрят. А кто будет отец? Я еще не решила. Вот займусь поисками. Кто есть умный и симпатичный на примете? Друг закрывает глаза и тяжело вздыхает. Жизнь и правда станет веселее, а я так надеялся на отпуск. Иди в свой отпуск. Я как твое начальство одобряю. Олег только смеется и качает головой. Ну да, его может отпустить только другой начальник. Располагайся, Мари. Чемодан сейчас поднимут. Ужин через час в столовой. Стой! Там же Света, я совсем забыла. Она уже уехала. Вот ведь подруга. Скинула меня на руки муженьку и свалила. Ну ничего. Я ей это еще припомню. А пока пора и правда немного освежиться и переодеться. Надеюсь, вода из-под крана тут не розовая, а то от Яра можно чего угодно ожидать. Чемодан мне внесли через пару минут. И когда я открывала дверь, то четко слышала, как муж все еще буянил и кричал на кого-то в трубку. Над же, я думала, он терпеливый и непоколебимый, а тут вон как сорвало. Ничего... Значит, нужно еще немного дожать, и развод у меня в кармане. Вместе с чемоданом ко мне пришел и пушистый гость, Джинни. Как же я соскучилась! Теперь уже я повалила друга и стала тискать, а он млел от ласки. Больше не отпущу, заберу с собой. Спокойно приняла душ, распаковала вещи и достала новое любимое белое платьице. Маленький сарафан с круглым вырезом, тоненькими лямочками и пышной юбкой длиной выше колен. Ранки на моем теле затянулись, и я спокойно могла носить открытые вещи. Умные технологии сделали большой шаг вперед. Прогресс я видела уже на себе. Правда, мне не сказали, сколько это стоит, ну и пусть. Конечно, свели не все шрамы. На животе осталась алая полоска. Зато волосы на голове отросли, и теперь там нигде не было видно моих ран. Подсушиваю свою светло-золотую гриву, которая стала длиной ниже плеч. Думаю, стоит попробовать отрастить еще. Никогда не носила длинные волосы. Вдруг мне пойдет. Последним штрихом становятся беленькие вязаные гольфы. Раньше я их не носила, но в санатории ноги сильно мерзли, и одна знакомая просто мне посоветовала, а я потом влюбилась в эту находку. Да и смотрелись они на мне отменно, и тепло, и красиво. Улыбаюсь своему отражению и напоминаю себе, что жизнь идет дальше, и нужно не стоять на месте. Я все смогу и все сделаю ради своего лучшего будущего. Мой психолог сказала, что пора начать любить себя, а не только окружающих, чем я теперь и стараюсь заниматься. Буду жить для себя любимой и красивой. Напивая мелодию из песенки, спускаюсь по лестнице с питомцем а потом прохожу в столовую, где за столом сидит, кажется, уже не такой разгневанный муж. Быстро он остыл. Может, сказать, что я и с Ильей спала в одной постели? Пусть еще что-нибудь себе напридумывает. — Ты прекрасна, как всегда, — произносит он нежно и встает. — Это ты прекрасен, — хотелось сказать, смотря на идеального мужчину. Сейчас Яр был без пиджака, только в брюках и в белой рубашке. Рукава, которую он закатал, открыв вид на сильные руки, которыми я так любила любоваться. Как бы я себя не обманывала, но, находясь в санатории, я искала статьи и фото с ним. Просто хотела убедиться, что он жив и здоров. Про других ребят я тоже искала информацию, но они почти не появлялись в СМИ. Зато иногда заглядывали лично. Только Ярослав не приезжал, а присылал подарки. Меня трогала такая забота, и я понимала причину. Я сказала не беспокоить, и он не появлялся. Человек-слово, чтоб его. «Спасибо. Знаешь, только ты любил делать мне столько комплиментов. И буду делать это и дальше. Прошу. Муж отодвигает стул, на который я сажусь, и меня накрывают воспоминания». Помню, как мы ели вместе, смеялись и даже веселились на этом самом столе. Да, мы любили шалить не только в спальне. Стол оказался на удивление прочным и к тому же удобным. Но потом это ушло. Яр стал приходить позже, уезжать в долгие командировки, пить по ночам. А я все чаще ела одна и с грустью смотрела на пустующий стул напротив себя. Почему-то загрустила. Пустяк вспомнила. Шучу, отворачиваясь, и беру с тарелки салфетку. Смотрю, как Джинни убегает к своей тарелке, где уже лежат сочные кусочки мяса. Неплохо его кормят. Какой? Я вот вспоминаю, как мы вместе ужинали, завтракали. Иногда по выходным ты любила готовить, и мы обедали вместе. Мне не хватало этого. Родная, я живу без тебя полгода и так скучал. Мужчина тянется к моей руке, но я одергиваю ее. Видела я твои страдания. Как новая обложка, так у тебя новая пассия. Вообще-то это ты радовался жизни, а не лежал в больнице с кучей охраны, которая следила за каждым твоим чихом. И это не ты в последние месяцы нашего брака сидел за этим столом один. Это я ела в одиночестве. А еще спала в холодной большой постели. Что ты вообще знаешь о страданиях? Говорю гневно, сама не понимая, как завелась. А я ртушуется и смотрит на меня огромными глазами. Ты сама ушла. Разыграла смерть, и я принял твой выбор. Я бы не делала этого, если бы ты не медлил. Но ты же Соболев. Тебе подавай работу и работаю жену. И не говори мне, что выбираешь меня. Скажи вот честно. Ты бы мог все бросить и просто остаться со мной. Плюнуть на дело жизни и уехать на новое место, чтобы попробовать все построить заново. От гнева сжимаю вилку, а потом отбрасываю ее, когда муж молча отворачивается. Прав был Илья. Яр мог все решить иначе, но жадность не позволила. А я любила. Нам приносят ужин и расставляют блюда на столе. Все в той же тишине мы едим, и я стараюсь вообще не смотреть на сотрапезника. Пусть переваривает, что прошлого не вернуть. Что сделано, то сделано. Олег принесет тебе ключи от квартиры. Я ничего там не трогал. Неожиданно сообщает Ярослав, откладывая вилку с ножом и отодвигая тарелку. Хорошо. Я могу уехать. Ты не пленница. Но я хотел бы, чтобы ты осталась. Зачем? Спрашиваю, поднимая взгляд, и впервые вижу в его глазах боль. «Мария, я очень сожалею, что все так вышло. Да, моя гордыня и желание достичь большего не позволили мне сделать выбор. И ты права, я не могу без работы. Но поверь, я хотел вернуть тебя. Я ждал тебя полгода. Ты развлекался полгода, я видела статьи и фото. Да это все было сделано, чтобы ты преревновала и вернулась. Я ведь обещал не приезжать». И надеялась, что ты хотя бы в порыве гнева приедешь ко мне. А я бы потом тебя не отпустил. Думал хоть так достучаться до твоего сердца. Ты ведь любишь. Любила. А ты, если любишь, отпусти. Для чего? Чтобы ты зачала ребенка от Котова или Ильи? Кто будет отцом? А тебе какая разница? Да от кого захочу, от того и заведу. Это будет мой ребенок. Так что с тебя развод. Бумаги ты точно сохранил, не мог выбросить. Давай, тащи их сюда и ставь подпись. Выдаю, смотря как муж гневно сжимает кулаки и сверлит меня взглядом. Не на такой ужин он надеялся. Я сжег их в тот же день. У меня до сих пор перед глазами стоит картина, как ты, хромая и плача, идешь ко мне. Вся побитая и перебинтованная. Рана на плече открылась, но ты стояла уверенно и ставила те подписи. Признаю, переборщил, не хотел так ранить. Но именно тогда я дал себе слово, что устрою твою жизнь. Ты больше не будешь страдать. Не буду. Шепчу, закрываю глаза и отворачиваюсь. Вспоминаю тот момент, и мне тоже становится больно. Я ведь поверила. И пусть сейчас я знаю правду, для себя я уже выбрала иной путь». «Мария, давай останемся хорошими друзьями», — неожиданно выдает мужчина, а у меня ни одной мысли в голове. Внутреннее чутье кричит о подставе, но я не вижу ее. Медленно встаю и отхожу к окошку, чтобы посмотреть на сад. Красиво там, ухожено. Даже дорожки появились с лавочками, а раньше их не было. «Останешься здесь, а я подумаю насчет развода». Поживи в доме хотя бы до момента, пока не будет готов твой садик. Мы все поможем, исполним твою мечту. Осталось ведь не так много. Что ты теряешь? Хороший вопрос, но подвох точно есть. Да и предложение о дружбе. Уж больно легко оно слетело с его губ. А может, я уже и сам думал об этом? Останусь. Но ты пообещаешь мне все обдумать и взвесить. Уверена, если он поразмыслит, то поймет, что мы не подходим друг другу. А я буду заниматься садиком, там много дел. Завтра хочу съездить на стройку и посмотреть, что к чему. Стараюсь говорить как можно беззаботнее, а сама пытаюсь понять, что не так в его взгляде. «Хорошо. Так мы пока друзья?» Говорит он и протягивает руку. Серьезно? Вот так просто?» Ох, и пожалею я об этом позже, но пока нужно соглашаться. Это проще, чем требовать развод. «Друзья!» — принимаю его горячую ладонь, которая довольно крепко обхватывает мою руку. «Мы ведь точно друзья. Если я рассказал, то не обманет». «Отлично. Значит, и жить будем по дружеским правилам». «А это что еще за заявление?» Яр, что ты задумал?» Мужчина не отвечает, но с каким-то предвкушением смотрит на меня. «Мне кажется, или мышка попала в ловушку?»